Ещё пять месяцев протяну. За эти пять месяцев что-нибудь да случится. А не случится, тогда и подумаю снова. Кроме того, на моём столе красовался в рамке чек на 300 тысяч от Хираку Макимуры. Как ни крути, голодная смерть мне пока не грозит. Стараясь не ломать размеренного темпа жизни, я по-прежнему ждал, пока что-нибудь произойдёт.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 Ушла в себя. Не работает почти. Весь день на стуле сидит и в стенку смотрит. Ничего делать сил нет. Я могу чем-то помочь. За продуктами съездить, ещё что-нибудь. За продуктами, если что, домработница сходит. А так мы просто доставку на дом заказываем. Живём тут вдвоём, ничего не делаем. Знаешь, здесь, если долго живёшь, кажется, будто время остановилось. Как думаешь, время вообще движется? К сожалению, ещё как движется. Время проходит, вот в чём беда. Прошлое растёт, а будущее сокращается. Всё меньше шансов что-нибудь сделать, и всё обиднее за то, чего не успел. Юки молчала. «Что-то голос у тебя совсем слабый», — сказал я. «Правда, что ли?» «Правда, что ли?» — повторил я. «Э, а ты чего?» «Э, а ты чего?» «Окончай свои дразнилки!» Это не дразнилки. Это эхо твоей души. Бьёрнборг блестяще возвращает подачу, указывая противнику на отсутствие диалога в игре. Чпок. «Ты всё такой же ненормальный», — обречённо вздохнул Юки. «Ведёшь себя как мальчишка». «Нифига подобного», — возразил я. «Я просто подтверждаю примерами из жизни свою глубокую мысль. Это называется метафора». Игра слов, благодаря которой проще передавать людям что-нибудь сложное. С мальчишскими дразнилками ничего общего не имеет. «Тьфу, чушь какая-то!» «Тьфу, чушь какая-то!» — повторил я. «Да прекрати сейчас же!» — взорвалась Юки. «Уже прекратил», — сказал я. «Поэтому давай всё сначала. Что-то голос у тебя совсем слабый». Она вздохнула и затем ответила. «Да, наверное».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 «Иди к чёрту!» «Иди к чёрту!» «Ну, до завтра», — сказал я и тут же повесил трубку, не дав ей рта раскрыть. Амэй, правда, пребывала в глубокой прострации. Сидела на диване, изящно скрестив ноги, и пустым, невидящим взглядом сверлила раскрытый на коленях фотожурнал. Со стороны это выглядело, как картина художника-импрессиониста.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 Кроме нас в комнате никого не было. Я взял чашку с кофе и отпил глоток. Против обыкновения Аме уже не носила хлопчатую рубашку с джинсами. На ней были белоснежная блузка с изысканным кружевом и дымчато зелёная юбка. Волосы были аккуратно уложены, губы подведены. Красивая женщина. Её обычная живость куда-то исчезла, но притягательное изящество, от которого становилось не по себе,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 Почему любые отношения с ними кончаются всякой гадостью? Почему я всегда остаюсь с пустыми руками? Что во мне не так, чёрт меня побери?» На такие вопросы не бывает ответов. Я молча разглядывал замысловатые кружева на рукавах её блузки. Они напоминали узоры на хорошо выделанных внутренностях какого-то животного. Окурок салема в пепельнице чадил, как дымовая шашка. Дым поднимался струйкой до самого потолка и уже там растворялся в тишине, как сахар в кофе. Юки, закончив переодеваться, вошла в комнату. «Эй, пойдём», — позвала она меня. Я поднялся со стула. «Ну, мы поехали», — сказал я Амэ, но она не услышала. алло мама! Мы уезжаем!» — заорала Юки. Амэ посмотрела на нас, кивнула,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 «Странный малый», — подумал я в сотый раз, «будто ты впрямь стал живее после смерти».